Глава 8. Утилизация физиологических и психологических последствий злости. Иногда злость не проходит бесследно и остаются напряжение и дискомфорт. В этой главе я расскажу, что делать в таких случаях. Вы помните, что раз эмоция возникла, то происходит физическая гормональная реакция, и это порой влечёт за собой напряжение, неприятные ощущения в теле, которые могут доставлять дискомфорт и провоцировать на дальнейшую злость. Что помогает переработать напряжение и раздражение? Первое. Умеренная физическая нагрузка: бег, быстрая ходьба, уборка, шопинг. Второе. Методы глубокого дыхания. Да и в целом просто подышать тоже бывает полезно. Третье. Релаксация, медитация, йога, пилатес и тайцзи. Эти практики хорошо помогают проработать тело и освободиться от напряжения. Для работы с конкретным источником раздражения может помочь следующее. Уберите раздражитель от себя. Если это человек, с которым вы не можете прервать контакт, представьте между вами стеклянную стену, то есть вы его видите, но не слышите. Резко переключите внимание и отвлекитесь. Начните делать что-то совершенно другое. Иногда можно даже противоположное. Тут срабатывает эффект переключения, как у маленьких детей, и раздражение уходит. Четвёртое. Аутотренинг и самомедитация. Внушение о самому себе, что всё проходит, нужно успокоиться и не обращать внимания. Хорошо работает на практике. Это как голос родителя, который поддерживает и помогает вам. Такой голос даёт возможность расслабиться и успокоиться. Пятое. Релаксация через напряжение. Упражнение помогает путём сильного напряжения мышц расслабить их. Сконцентрируйтесь на одной группе мышц: левая или правая рука, ноги, плечи, шея, живот, спина, ягодицы и так далее. Напрягите мышцы, удержите состояние максимального напряжения на некоторое время, до 10 секунд. Потом резко расслабьте мышцы. Вы должны получить состояние облегчения и удовлетворения. Проделайте то же самое со всеми мышцами по несколько раз для каждой группы. 6. Визуальная релаксация. Нужно пристально и сосредоточенно, не отвлекаясь на внешние раздражители, смотреть на любой предмет, разглядывая его очень внимательно в течение 2-5 минут. Это позволяет снять эмоциональное напряжение, сфокусировать внимание, освежает восприятие и память, помогает сосредоточиться. Возможно, эти подсказки сработают не сразу, но при определённой тренировке они будут верным подспорьем. Также я хочу поделиться моим любимым упражнением про шарик. Упражнение как отпустить злость. Возьмите карандаши или цветные маркеры и лист бумаги. Нарисуйте воздушный шарик, яркий, большой, с верёвочкой, а теперь заполните его рисуночками того, что вас злит. Если не получается рисовать, можете просто вписать. Главное отразить всю злость на бумаге. Рисуем или вписываем до тех пор, пока не полегчает на душе. Дальше вариантов несколько. Можете выбрать тот, который вам ближе. Мысленно отпускаем шарик. Пусть улетает куда хочет и забирает всё, что в нём. Мысленно притыкаем его и пусть улетучивается с вестья. Рвём рисунок на много-много мелких частей. Пока вы всё это проделаете, уже и забудете, на что злились. Особенно это упражнение нравится детям.